Отдых в Гаграх. Работая ассистентом кафедры факультетской хирургии, я получал 362 рубля. Это были огромные деньги. За квартиру мы платили 37 рублей. Билет до Москвы стоил 50. Кило злосчастной вареной колбасы – рубль 60. Вот только покупать-то особо было нечего – В магазинах продавались одни консервы, а ценные вещи, такие как автомобили, телевизоры, а также путевки на курорты, распределялись кем-то выше, кого я не знал и никогда не видел. Поэтому и возникла система так называемого блата, благодаря которой можно было достать, заметьте, не купить, не приобрести, а именно достать все, что угодно. И, несмотря на отсутствие продуктов в магазинах, столы на днях рождения, свадьбах и прочих праздниках ломились от яств. Откуда-то появлялись колбаса, ветчина, сыр, мясо, водка и самые разнообразные вина. Но при этом в отпуск каждый мог поехать отдыхать к Черному морю как по путевке, так и дикарем. И даже на поездки в другие страны денег хватало – Так, например, я посетил Финляндию, истратив всего 300 рублей. Тамара Петровна побывала в Египте, Индии, Шри-Ланке. Вместе мы объехали на автобусе Польшу и Чехословакию. Да, путешествовать мы любили. А в начале 1970-х нас пригласили поработать врачами на поезде «Горный», который каждую пятницу возил туристов в Горную Шорию. И мы ездили, катались на лыжах, оказывали помощь пострадавшим и заболевшим и даже получали зарплату. А иногда Новосибирское турбюро предлагало посетить какой-нибудь город в качестве руководителя группы туристов. Так я побывал во Владивостоке, Львове. А Тамара объездила почти всю страну. Киев, Москва, Ленинград, Ташкент, Тбилиси, Северный Кавказ, Черноморское побережье. Однажды мне позвонили и предложили съездить руководителем группы в Гагры. Сейчас этот город принято называть Гагра. Я пришел в турбюро, где меня встретили очень радушно. «Это очень хорошо, Юрий Олегович, что вы согласились поехать». «Ну, некому больше. На вас свет клином сошелся. Спасибо большое!» «Все это прекрасно!» — ответил я. «Но ведь мне с собой нужно взять дочь Ирину, ученицу восьмого класса, а вот найдется ли у вас путевка для нее?» «Конечно, найдется!» — ответил инструктор. «Мы даже продадим вам ее за полцены!» «Прекрасно!» — обрадовался я. Выдавая документы, инструктор сообщила. Едут 30 человек, размещать их будете в частном секторе, с этим местные работники турбюро помогут, а вам бесплатный проезд, проживание и питание, а по возвращении получите зарплату. Устраивает? Конечно же, меня все устраивало, однако немножко беспокоило, справлюсь ли я с обязанностями руководителя группы. Однако все прошло нормально. Автобус привез нас из аэропорта в центр Гагр, где нас уже поджидала инструктор местного турбюро. Она собрала всех и предложила мне, как руководителю группы, составить списки, кто с кем желает проживать. Комнаты имелись на два, три и четыре человека. Вскоре все устроились. Ирина разместилась с двумя молодыми женщинами, которые уверили меня, что она в надежных руках. Я поселился в двухместной комнате в частном доме. Моим соседом оказался парень лет сорока, Николай, по профессии шофер. Хозяином дома был армянин Алик Алтыбар Макян. С ним проживали жена Ани и сын Ашот. Еще один сын, Андрей, как мне сказали, живет в Ленинграде, работает в милиции и скоро должен приехать. Я уже бывал на Черном море с Тамарой Петровной, и всегда оно производило на меня огромное впечатление. Волны до горизонта, другого берега не видно, не то что на наших сибирских реках. По морю можно уплыть и в Турцию, и во Францию, и в Грецию, и в Италию, да хоть в кругосветку отправиться. На берегу собиралась вся группа. Мы с Ириной совершали недалекие заплывы, загорали. Лежа на спине, я вглядывался в голубое небо и философствовал. Что такое бесконечность и как это бесконечность? И в этой бесконечности рассыпаны разные планеты, звезды, целые миры, наша Земля. Нет, наша Земля лучше всех планет. Где еще можно поваляться на берегу прекрасного моря? На какой планете произрастает столько растений? Так легко дышится?» Мои размышления прервал голос одного из туристов. «Юрий Олегович, ведь вы врач?» «Вы же хирургом работаете?» «Да», — ответил я, — «что-то случилось?» «Да тут рядом с нами молодого человека выбросило из моря волной. Он неудачно упал на плечо, и у него что-то с рукой. Может, посмотрите?» Я вспомнил, как и меня вчера очень легко прибоем выбросило на берег. опасное это дело!» Парень сидел на берегу правой рукой поддерживая левую, качаясь и постановая от боли. Вокруг шумела толпа. — Да чего ждать-то? Надо скорую вызывать. — А чего скорую-то? За руку надо потянуть, и все пройдет. — Да не потянуть, а дернуть как следует. — Отойдите все, дайте ему воздуха побольше. Я подошел к парню и спросил, что произошло. Он рассказал. «Да мы в воде. Волна-то приличная. У самого берега она меня подхватила и выбросила на берег. А я плечом по берегу прокатился и чувствую боль в суставе. Двигать рукой не могу». Осмотрев его, я отметил, что имеется асимметрия суставов. Контуры левого отличаются от правого. Есть впадины, и сустав выступает. Прощупав сустав, я обнаружил смещение головки плечевой кости, но патологической подвижности не выявил. Это был вывих плечевого сустава. Надо вправлять. Я усадил парня повыше на большой камень и попросил двух крепких ребят придержать его за туловище, пока буду вправлять сустав. Предупредил пострадавшего, что будет больно, но надо несколько секунд потерпеть. Ухватив предплечье вывихнутой руки, я согнул его под прямым углом и начал выворачивать плечо наружу. Затем прижал больное плечо и начал выводить его вперед, разворачивая при этом внутрь. Раздался характерный щелчок, и головка встала на место. Боль сразу прошла. Парень оживился, заулыбался, но я его предупредил. «Не шустри». «Руку нужно прибинтовать к туловищу и так проходить неделю, иначе возможен повторный вывих». Но так как бинта или куска ненужной ткани не нашлось, мы подвесили его руку на брючный ремень, и я взял с него слово, что он зайдет в поликлинику или больницу и покажется врачу. «Скажешь, что наложили повязку Дезо, запомнил?» — спросил я и попросил его товарищей, проводить молодого человека в больницу. После этого случая вся группа стала относиться ко мне с большим уважением. Многие ведь не знали, что я врач, и, конечно, стали обращаться ко мне со своими болячками. Я давал советы, рекомендации, однако были и те, кто мне сочувствовал. — Ну чего вы пристаете к Юрию Олеговичу со своими болячками? Вы поймите, он же в отпуске, дайте отдохнуть человеку. И меня постепенно оставили в покое. До отъезда оставалось еще больше недели. Отдых протекал нормально. Вечером после купания в море мы посидели с Ириной на берегу и отправились спать. Николай, мой сосед, уже лежал в постели и читал книгу. Я тоже лег, намереваясь заснуть. Около полуночи в коридоре послышалась какая-то суета, топанье ног, и раздался крик Ани. «Ашот! Ашот! Скорее вызывай скорую помощь! Андрей умирает! Алик, что делать? Андрею совсем плохо!» Я в тревоге поднялся, быстро оделся и вышел к ним. Никто меня не замечал. Я подошел к Алику и сказал. «Подождите вызывать скорую. Давайте сначала посмотрим, что с ним». Стало тихо. Все обернулись в мою сторону. Я поднялся за Аликом на второй этаж, где находился приехавший из Ленинграда Андрей. Он вертелся в кровати, как волчок, при этом держался за живот, прижимал колени к груди и периодически стонал. С минуту понаблюдав за ним, я предложил. «Ну, давай теперь посмотрим твой живот». И вдруг я услышал взволнованный голос Ани, матери Андрея. «А что ты можешь?» – спросила она с сильным армянским акцентом. Я только улыбнулся в ответ и осмотрелся вокруг. Вся семья, затаив дыхание, стояла вокруг кровати и с надеждой глядела на меня. Обследовав живот, я не обнаружил никаких серьезных симптомов. Во время осмотра я расспрашивал Андрея о Ленинграде, о его работе, о том, что он ел на ужин. Таким образом я выяснил, что он, живя в Ленинграде, питается в столовой, а здесь дорвался до любимой острой пищи. Похоже, она обожгла слизистую желудка и вызвала боль. Я велел принести полотенце, смоченное теплой водой, и спросил, нет ли в доме лекарств, в частности ножпы. Ножпа нашлась, ее бегом принесла Ани. Андрей выпил таблетку, и мы продолжили беседу. Он больше не дергался, боли не ощущал и даже улыбался. Они спросила его, «Андрей, так у тебя ничего не болит? Все прошло?» Андрей с улыбкой ответил, «Да, все в порядке». Все внимание переместилось на меня. Мне даже стало немножко неудобно. «Дорогой!» — воскликнула Ани. «Дорогой, ты нас извини, мы даже не знаем, как тебя зовут и кто ты!» «Они!» — произнес Алик. «Давай накрывай на стол, гостя угощать будем, будем знакомиться». И вся семья вместе с выздоровевшим Андреем сопроводила меня на кухню. Мы засиделись допоздна, и пока я рассказывал о себе, меня обильно угощали, поили домашним вином, Однако давно пора было спать, и я скромно высказал свое пожелание. Меня проводили до комнаты, а Алик сказал напоследок. «Знаешь, дорогой, мы в воскресенье повезем тебя за город, на природу. Отдыхать так отдыхать». В воскресенье утром я, как обычно, собирался отправиться к морю, но тут появился Алик и пригласил меня на завтрак. Пока мы завтракали, к дому подъехали две автомашины «Жигули» с какими-то молодыми армянами, которые начали загружать в багажнике сумки, канистры, арбузы и дыни. Вскоре Ашот доложил с улыбкой. «Папа, все готово, можно ехать!» И Алик торжественно пригласил меня на пикник, который, по его словам, устраивается в мою честь. «Ну как тут откажешь?» Меня посадили в одну из машин, и Кавалькада двинулась в путь. Я очень сожалел, что Ирина отказалась поехать с нами. Путь лежал к озеру Рица. Дорога виляла между горами, зелеными соснами, проходила по мостам над мелкими речками, поднималась все выше и выше. Наконец, переехав последний мостик, перекинутый через бурную речушку шириной от силы метров двадцать, мы остановились на ее берегу. Я осмотрелся. Мы стояли в ущелье, над которым возвышались горы. Со всех сторон нас окружали сосны, а у самого берега раскинулась небольшая зеленая поляна. Прекрасное место для отдыха. Тем временем молодежь выгружала все из багажников. Арбузы, дыни, канистры с вином опустили в холодную речку. Быстро установили шашлычницу, и вскоре запахло жареным мясом. В ожидании застолья завязалась беседа. Я отвечал на вопросы и рассказывал о себе. Наконец, все было готово, и всех пригласили к столу. Собственно, стола как такового не было. Его заменяла большая, расстеленная на траве скатерть, на которой были разложены фрукты, овощи, различные закуски. Рядом еще дымилась шашлычница. Из канистры разливали вино. Оно было прозрачным, с бежевым оттенком. с дна поднимались мелкие пузырьки. Ну, прямо как шампанское. алек как самый старший произнес в честь меня тост. Я выпил стакан вина почти залпом. Оно показалось мне каким-то неземным нектаром. Такого вкусного вина мне пить еще не приходилось. Отдали должное мы закускам и фруктам, и, конечно, шашлыкам. Шашлык тоже был вкуснейший. Никогда в жизни я такого больше не пробовал. И как им удается делать такие шашлыки и вина? Слегка захмелев, я начал рассказывать анекдоты, от которых присутствующие со смеху катались. Делал стойку на руках, тогда еще мог. Даже искупался в бурной холодной горной речке, доказывая присутствующим, что я сибиряк, и холод мне не страшен. Они очень беспокоились, что я могу простудиться. В общем, все было прекрасно, но приближался вечер, и нужно было уезжать. Помню, как я в машине рассказывал анекдоты. Проспал я почти до полудня. Самочувствие было прекрасным. Никакого похмелья. Как заново родился. Находясь в отменном настроении, я привел себя в полный порядок и тут же был приглашен Аликом к столу на завтрак. Он спросил меня, «Ну как, голова не болит?» — Нет, — отвечал я весело, — я как будто прошел отличное санаторное лечение и чувствую себя прекрасно. Вот только последнее, что помню, как ехал в машине. — Это все потому, — сказал олег что вы, русские, не умеете пить вино. Я же видел, как ты его стаканами глушил. Разве так можно? Надо поглоточку, не спеша, с наслаждением. А я и пил с наслаждением. «Уж очень оно вкусное у вас, удержаться не мог, но, как видишь, все на пользу. Ты знаешь, Юрий, вы с женой оба врачи и живете в большом городе. Не мог бы ты выслать нам прибор для измерения кровяного давления, а то у нас не купишь. У Ани гипертония, да и у меня иногда давление поднимается. Тебя не затруднит? Конечно, вышлю, это нетрудно, у нас их в аптеках продают», — пообещал я. «Дома я подробно рассказал Тамаре Петровне о нашей сыриной поездке. Мой рассказ ей понравился, и на следующий год она сама поехала в Гагры руководителем тургруппы. А заодно отвезла Алтебармакянам в подарок тонометр. Вернувшись из поездки, рассказала, что они передавали огромный привет и приглашали приезжать в гости хоть каждое лето». Но больше вырваться туда пока не удалось, а жаль. Но, как говорится, поживем, увидим.